Глава двадцать Полина. «Как же хорошо, что моя лучшая подруга училась в меди и меня таскала во все эти морги за компанию, потому что у меня психика была железобетонная, а она трусиха. Я раньше могла спокойно обедать и смотреть какую-нибудь расчлененку по телевизору и даже не потерять аппетит. Светка завидовала и говорила, что на врача учиться надо мне, а не ей. Но нет уж, это не мое. Колючие мурашки ползут по спине». Зябко веду плечами и растираю кожу ладонями в жалкой попытке согреться. Тонкая ночнушка и простыня не спасают. Но все же укутываюсь головой и осторожно спускаюсь с каталки. Пол ледяной, пробирает до костей. А еще запах очень специфический. Вокруг тихо, холодно. И как в любом фильме ужасов, мерцает над головой тусклая лампа. Не хватает только ходячих мертвецов или еще каких-нибудь вурдалаков. Да уж, атмосферное местечко. Ну, хорошего понемногу. Пора выбираться. Убираю каталку к стене, чтобы, не дай бог, не убился никто. В аккурат к еще одной, на которой кто-то лежит. Пррр, неприятное соседство. Иду к двери, но внезапно замираю, услышав шаги в коридоре. Черт, кто-то идет сюда. Может, это патологоанатом? Нельзя, чтобы меня тут увидели. еще и в таком виде. Шаги приближаются. Судорожно оглядываюсь. И не придумываю ничего лучше, чем встать за вторую дверь, что сейчас открыта. Человек войдет, а я прошмыгну к выходу. Прячусь и стараюсь дышать ровно, чтобы не выдать себя. Дверь открывается, и тяжелые шаги звучат уже в помещении. Осторожно выглядываю из своего укрытия. Мужчина весь в черном. Вряд ли врач. Подходит к каталке, на которой кто-то лежит. Снимает с лица простыню и звучно матерится. В свете лампы вижу его профиль, едва сдерживаюсь, чтобы не закричать. «Это Кислый! Тот самый охранник Дамира!» Зажимаю рот ладонью, чтобы, не дай бог, не издать ни звука, и вжимаюсь в стену. «Как же так? Я не верю в подобные совпадения. Это просто невозможно. Люба же сказала, что это жена Алексея попросила ее. Откуда Кислый узнал? Или сам все испланировал?» «Молодой человек, вам что-то нужно?» Мужской голос грубо разрезает звенящую тишину и заставляет вздрогнуть всем телом от неожиданности. Как-то слишком многолюдно становится. «Нет!» — тянет кислый. «Я дверью ошибся!» «Кто тебе поверит, интересно? Морг в этой больнице еще поискать надо. Тогда покиньте помещение. Здесь нельзя находиться посторонним», — строго отрезает мужчина. «Да, конечно!» Кислый делает пару шагов к выходу и останавливается. Мое сердце с размаху впечатывается в ребра и застывает от ужаса, лишь бы не заметил меня. «Скажите, а больше никого не привозили?» «В смысле?» «В прямом», — предупреждающе рычит он. «Покойники еще есть?» «Нет, только этот». Мужчина пожимает плечами и идет за каталкой. «Остальные все уже скрытые. Не мешайте работать». Мужчина везет каталку вглубь помещения, туда, где горит яркая лампа над столом для вскрытия. Двери секционные закрываются, отрезая его от посторонних глаз, а Кислый, немного постояв, все же выходит. Только сейчас удается выдохнуть, а сердце срывается в галоп, оглушающий бухая в ушах. Я точно рехнусь со всеми этими событиями. Почему меня просто не оставят в покое? Да потому что ты сдала главаря какой-то банды. Теперь тебя точно найдут и убьют. Даже больше. Они меня уже нашли. И охрана Макса не помогла. Хотя они же ждут Дамира, а не его свиту. Только вот совсем не легче. Мне-то что теперь делать? Даже телефона нет, чтобы позвонить кому-нибудь. А еще все трясет от холода и страха. Даже зубы отбивают ритмичную дробь. Надо как-то выбираться отсюда. Но куда? Черт, где Алексей? Надо как-то с ним связаться. «Дядь Паш!» Звонкий женский голос врывается в мои мысли. А его владелица... В помещение. «Чего орешь? Тот мужчина вновь показывается из-за двери секционной. Наверное, все же патологоанатом. «Тут вам девушку привезли по ошибке. Где она?» «Медсестра из моего отделения. Та, что отказалась участвовать в приколах Любы. Узнаю ее без труда». «По ошибке сюда не возят», — хмыкает врач. «Вон на столе уже». Девушка подходит к дверям и заглядывает внутрь. «Это не она» качает головой. «Может, пора выйти? А если кислый и её подкупил?» «Нет, нельзя так рисковать. Я ей не доверяю. Это может быть слишком опасно». «А больше не было никого». Мужчина разводит руками и уходит обратно. «Как же так?» Медсестра нервно кусает губы и убегает из морга. «Вновь остаюсь одна. Ну, не совсем. За дверями там еще дядя Паша кого-то расчленяет. Так себе компания. Но лучше, чем кислый Дамир». Растираю лицо ладонями и плотнее закутываюсь в простыню. Больше здесь находиться невозможно. Слишком холодно, а я басая. Надо идти к этому дяде Паше и просить позвонить Косолапову. У него же должен быть телефон. Решаюсь и осторожно выглядываю из укрытия. Никого. Прислушиваюсь к звукам в коридоре. Тоже тихо. Резко поворачиваюсь и иду в секционную. До чего докатилась, мамочки. Но у меня нет другого выхода. Толкаю двери и вхожу. Мужчина, по всей вероятности, дядя Паша, оборачивается на меня и хмурится. На его лице маска, но глаза черные, пронзительные. «Простите, что прерываю?» Мой голос неожиданно хрипнет от волнения. «Мне очень нужна ваша помощь».